Встреча с Абсолютом и благородство Птичкина. Митя очнулся на койке в военном лагере. В просвет входного отверстия он разглядел Птичкина, который сидел за длинным деревянным столом и с большим аппетитом что-то уплетал. Он привстал и хотел выйти, как вдруг услышал голос. «Привет, Митя!» В небольшом кресле сзади него сидел знакомый рыжий бородач. «Абсолют? Что ты здесь делаешь?» — изумился Митя. «Ну как дела? Как самочувствие?» — спросил Абсолют. «Скажи, это ты все устроил?» «Нет. Ты сам все устроил. И только ты можешь себе помочь. Ты и твои друзья. Ты шишку не потерял?» Митя лихорадочно полез в карман жилета. Шишка была на месте. Абсолют одобрительно кивнул. «Иди, она поможет тебе вернуться», — сказал он. Как завороженный Митя встал и двинулся к выходу, но вдруг остановился. «Погоди, а как она мне поможет?» Он обернулся, но в кресле уже никого не было. Палатка была пуста. Зато снаружи царило оживление. К этому моменту В лагерь прибыли два гостя — выздоровевший гусар Азаров и Надя, которая вызвалась его сопровождать. Вместе с Андреем Андреевичем они сидели за обеденным столом. Пока Митя беседовал с Абсолютом, Птичкин успел еще раз проявить себя с положительной стороны. Подали мясо с картошкой, Надя от еды отказалась, и таким образом Птичкин умудрился заполучить себе целых две порции. На удивленный взгляд солдата, подававшего еду, спокойно ответил, что он герой войны, у него растущий организм и ему требуется дополнительная пища. Неподалеку от него сидел плененный Жан-Луи и мрачно смотрел перед собой. Он, конечно же, чувствовал восхитительный запах мяса с картошкой, но мужественно делал вид, что ему совершенно все равно. Сначала Андрей Андреевич хотел съесть все сам, но вдруг, уже второй раз за день, В нем проснулась совесть и заставила проявить сочувствие. Птичкин взял вторую порцию и подошел к Жану Луи. «Хоть ты и враг, но врага надо уважать. Так русские делают. Запомни», — сказал он и поставил перед ним тарелку. «Один абсолют знает, каких трудов ему это стоило».